Глава сорок восьмая. Тайна Адмиралтейства ФЗМ. И вот теперь они следовали далее на юг. Точнее, как и всегда в неизвестность, ныне случайным образом размещенную в южном полушарии. И возражения Цемерика мокро звучали, честно говоря, блекло. Командир стат. Повествовал он, разыскивая глазами осевую линию зрачков шторм-капитана. «Понимаете...» — Поначалу я не хотел говорить, но мне очень не верится, что мы сможем починить внутренние винты кенгуру под водой. Да вообще-то и на поверхности тоже. Если бы иметь тихую бухту, еще туда-сюда. А так нужен сухой док. Может, все-таки вернемся? У нас тут с вами почти двести человек, в основном молодые ребята. Им еще жить да жить. — Мы на войне, господин Цемерик. Мог бы свысока ткнуть ему статка Сагри, однако он сделал гораздо ловчее. Он снова хитро-хитро подмигнул и расстелил перед линейным инженером-механиком светящуюся карту. Точнее, синюю простынь пустоты. А как еще можно было назвать карту южной части океана бесконечности, нарисованную на далеком северном материке? Перед нами целое поле открытий, инженер-механик. Разве вы не хотите назвать своим именем какую-нибудь неизвестную горную вершину? Разумеется, размещенную под водой, но пусть хотя бы так. Богер ведает, может, она только чуть-чуть, но какие-то 200 метров не будет дотягиваться до поверхности. Мало ли какие когда-нибудь случатся отливы, вдруг она обнажится. Ну, я, разумеется, имею в виду далекое будущее, когда наша славная планета чрезмерно близко подойдет к какой-то из звезд. Да, они к тому же выстроятся в эдакую ровнехонькую шеренгу для совместного действия. Говорите, какой толк? А вдруг это окажется какой-то растущий вулкан? Тогда он вылезет наружу без всякого отлива. Не завораживает? Ну и ладно. Речь-то, в общем-то, не об этом. Ах да, вы говорите, что у нас к тому же еще и остановилась гироскопическая система ориентации? Ну и что? Тысячу циклов до этого наши предки спокойно обходились без всяких гироскопов. Да, верно, не под водой. Но вы забываете, хотя вам, как офицеру-инженеру, не пристало, что у нас на борту находится самое совершенное. Если не соврали, понятно. Но тогда уж все равно одна из самых больших математических машин. И представьте, инженер Мокр, я уже беседовал с нашим милым математиком Пончем Эудом, и он сказал, что выжмет из своей ММ все, что возможно, в плане просчета всех необходимых нам широт долгот и градусов радианов. Естественно, пришлось несколько расширить его видение перспективы миссии, но уже это мелкое нарушение уставного иерархического правопорядка «Мне как-нибудь проститься?» «Но главное, я вовсе не об этом. Посмотрите на карту, мой дорогой контральто майор Что мы видим вот здесь? Масштаб не тут? Поверьте, мой милый инженер, если бы масштаб был тот, это бы вас даже разочаровало». Статка Сакри внезапно понизил голос до шепота. «Я вам выдам большую-большую тайну, адмиралтейства тейста ФЗМ. У нас нет подробных карт этого объекта. Но скажу вам, учтите, снова по секрету, что это очень и очень интересный объект. Это так называемый остров Осевой Пик. Вы правильно подумали. Вернее, почти правильно. Вы решили, что он расположен на полюсе. Да, он расположен на полюсе. Однако вовсе не на том, о котором вы подумали. Его координаты почти полностью совпадают с теперешним магнитным полюсом планеты Гея. Каково? Ну, конечно, отсюда и название. И, кстати, почему я не очень волнуюсь за всякие гороскопы и прочее? В тех местах вы, то как инженер, понимаете, в тех местах от всяких наших магнитных секстантов не будет ровным счетом никакого проку. После тех мест всю нашу аппаратуру придется калибровать по новой. Кстати, это может коснуться и гироскопов. Да знаю, знаю я про ваш закон сохранения импульса. Кто его проверял на юге Южного полушария? На северном? Ну так тоже на северном. А о браши говорите? Да браши может и проверяли. Но ни вы, ни я не ведаем результатов этой проверки. Так что вполне вероятно, что гироскопическую систему ориентации придется после тех мест действительно перенастраивать. Но уж во всяком случае координаты осевого пика известны точно. И если со всей остальной физикой там все нормы порядке, то мы сможем выставить наши гироскопические прибамбасы с удовлетворительной точностью. Так что без работы вы не останетесь. Шучу, контральта майор, шучу. — Да, я ведь вас хотел кое-чем обрадовать. И, кстати, тут снова секрет, очень большой секрет. Только наш с вами. У нашего Адмиралтейства нет официальной карты этого острова, но есть кое-что менее официальное. Кстати, это не один остров, а система из двух. И вот что будет особо интересно вам, но цена для всего нашего кенгуру-наряльщика вместе взятого. Источник информации сейчас не важен, но... Стат поднял палец. «Там имеется бухта, а кроме бухты там наличествует покрытый песочком бережок». «Спрашивайте, и что?» «А то, что подумайте, сможет ли наш кенгуру выбросить корму на берег с разгона? Ведь у нас сзади нет никаких хрупких винтов, которые могут сломаться, верно?» «И значит, правильно, ваша команда механиков сможет очень даже изящно починить эти вышедшие из строя водометы». «Ну как? Не забудьте, что это наша тайна». И что, в принципе, все это несколько под вопросом. Как мы спустим «Кенгуру» назад? Цемерик, вы инженер или прикидываетесь? У нас на борту два подводных мини-бота. Кстати, их разгрузка хоть чуточку, но облегчит наш крейсер перед этой посадкой на мель. Теперь вы удовлетворены? Что? Ах, почему на островах не водятся браши? Ну, это, наверное, лучше бы спросить у них. Имеются сведения, что там, на этом осевом пике, у них возникли какие-то проблемы. И достаточно давно. Нет, к сожалению, наша доблестная мюкр ничего конкретного по этому поводу не выяснила. Точно. Зачем ей это? Ведь оно все-таки Министерство Южно-Континентальной Разведки, а не Южно-Островной. Только не передавайте эту шуточку младшему личному составу. Не стоит разрушать веру в наше расовое превосходство перед столь далеким походом. И линейный инженер-механик контральта майор Цемерик Мокер сдался. Теперь они следовали на юг.